408. Вот говорится о овладении чувствами и ощущениями. Говорится о том, что недопустимы обиды, раздражение, беспокойство, страх и прочие эмоции. Цель одна овладеть своим астралом и подчинить его воле. Можно написать два письма одно полное жалоб, сетвней и недовольства, другое лишённое всех элементов астрального проводника, как бы подняться над ним мыслью, исключив его сферу из переписки. К чему вводить её такую неустойчивую и меняющуюся во взаимоотношении с теми, кто имеет особое отношение к жизни ученика? Да и вообще, кому нужны переживания и ужимки паяться, уже если нет сил его обуздать? то пусть кривляется в полной изоляции от людей вот почему хорошо и похвально не выказывать чувств своих перед людьми на известной ступени астрал становиться ненужным во всяком случае вся низшая шкала его вибраций не нужна ученику и письмо лишённое низших вибраций астрала будет достойно и того кто его посылает и того кому оно посылается Конечно, низшее «я» протестует, что ему не дается возможности себя уявить. Но что хорошего когда-либо получалось от его уявлений и его своеволи? Кому доставляли радость чьи-либо жалобы или недовольства? Весь этот арсенал низших астральных эмоций надо из обращения убрать. По творству им ярую жизнь в астрале своем вызывай. Не угомонен он. Не насыти никогда фраз тирзать и своего неудачного обладателя и окружающих, если властная воля не господствует над ним. Ступень обуздания чувств и астрала надо пройти успешно. Можно даже слово я из обращении совсем исключить, чтоб мысль к малому я не могла возвращаться, замыкая круг малой можно свободно представить себе самого себя без низших астральных эмоций. Почему ценно качество спокойствия? Не потому ли, что оно исключает целый ряд вихрей астральных, бушующих в микрокосме неспокойного и безровновесие человека. Также и другие качества, нежелательные у явления астралы исключают, вводя его активность в железные рамки. Часто люди, распустивше эту низшую оболочку, впадают в неистовство, теряя всякий контроль над собой и образ человеческий. Не уподобимся. Хорошо и полезно всегда его ввсём обуздывать и умерять его проявление. Мысли и поступки, лишённые низших эмоций, во много раз эффективнее мыслей страстных. Не следует смешивать низшие чувства с чувством самоотвержения или любви. Все имеет свой противоположный полюс, уявляющийся по низшей шкале. Но мы идем по вершинам. Да, да, надо, надо освободиться от власти низшей оболочки. Нет более печального зрелища, чем когда человек кривляется по его произволу, как заводная кукла. Когда-то астрал был нужен для развития высших принципов. но ныне ему отводится подчиненное положение и подслужебное. Многое допустимо, но под контролем воли. Без контроля недопустимым становится все. Утверждение воли должно быть наложено на низкое выявление астрала, и без ее санкций и движения в астральной оболочке не допускается. Именно разнузданность астрала достигает всегда результатов, противоположных тем, которые хочет достичь человек. Мнение или мысль, высказанное спокойно, во много раз сильнее, чем та же мысль, выраженная бурными эмоциями. Враг древний с великим трудом поддается обузданию. Но победа легка, когда силу свою человек осознает и божественное право свое властвовать над всеми своими оболочками. Они обязаны подчиняться. а он вправе распоряжаться, ибо дана ему власть над всякими видами материи и энергии в микрокосме своем. Это прежде всего, а потом уже вовне.